Эпилог. Вот, носи, дочка, с гордостью. Это твое по праву. С этими словами Игорь вручает то самое кольцо Стеши, украшая им ее пальчик. Сегодня твое совершеннолетие. Пусть этот подарок будет всегда с тобой. Спасибо, папуля. Отвечает девочка, обнимая Игоря. Я все ждала того момента, когда вырасту для него. Но это еще не все. Улыбается Игорь. От нас с мамой тоже есть подарок. Я стою рядом и не могу сдержать улыбки, так и хочется подарить. После слов главы нашей семьи достаю из шкатулки цепочку с подвеской, которая была выполнена в стиле колечко Стеши. Также к этому комплекту были изготовлены и серьги. Все это ручная работа по заказу самого Игоря. Он очень любит свою старшую дочку и старается радовать ее. — Папуль, мамочка, спасибо вам, такая красота! — не может сдержать искренних слез Стеша и идет к нам в объятия. Такая большая наша девочка стала даже не вериться, как быстро пролетело время. «А мы тоже с подарком!» Раздается детский радостный голос, и в гостиной большого дома появляются наши младшие дети. Дима, мальчик 12 лет, протягивает сестре букет цветов. Следом за ним двойняшки Полина и Ксюша, которые в этом году пошли в первый класс, бегут со своими украшениями из бисера и бусин. И замыкает это маленькое шествие наш Артем, которому вот-вот исполнилось 4 годика. «Как же я вас всех люблю! Вы и есть мой самый главный подарок!» Встречает своих братьев и сестричек Стеша, обнимая и прижимая каждого к себе. А мы с Игорем стоим, обнявшись друг с другом. Обои глаза на мокром месте от этой чудесной картины. Дом полная чаша. Дети счастливы и любимы. «Наденька», — шепчет муж, — «я благодарен тебе за такую большую семью. Если бы не ты, то я никогда бы не узнал, что такое настоящее счастье. Спасибо тебе за это!» Я очень сильно люблю тебя. Поднимаю глаза на Игоря, считывая его любовь в каждом взгляде на себя. И я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за большую семью. Мы все очень счастливы. Дети спешат к нам, мы подхватываем их на руки, заполняя дом радостью и бесконечным счастьем.